Глава 15. Яд? Ерунда. Она просто расклеилась. Надо взять себя в руки. А то она прожила здесь и сейчас уже почти 5 лет, а что она знает о том, что творится вокруг? Да ничего. Если бы ей удалось вернуться назад, домой, в свое время и рассказать о том, что с ней произошло, чтобы она отвечала на расспросы? Не знаю, не видела, не имею представления? 5 лет. Почти 5 лет она тут. А что, разве она знает, что творится хотя бы в стране? До того, как выдала замуж Гюлюсен, знала только то, что творится в Гареме. А теперь и это через раз. А вот какую государственную политику проводит ее муж? С кем намечается война, а с кем дружба? Разве об этом она задумывалась? Жила какими-то своими интересами. Предел мечтаний – выдать замуж Хатидже Султан. А ведь кто-то, помнится, порицал ту настоящую Роксолану за то, что она ничего не сделала для своей родины. А сама-то ты, имея в разы больше информации, даже при всем твоем наплевательском отношении к истории. Да она могла бы повлиять. И на будущее в том числе. Могла бы. Только как? К примеру? Ну, к примеру. Для начала нужно знать, чего ты хочешь добиться, милочка. Чтобы не было русско-турецкой войны... Заставить турок побрататься с Русью? Ага, как в старинной, то есть на сегодняшний день еще не сочиненной, песне «Русский с китайцем братья навек». Турки сами и не промышляют набегами на славянские земли, вместо них это делают татары, Турция завязана с Венгрией. Угу, надо пойти и сказать мужу, любимый, воевать с венграми – это нехорошо. Так что ли? Даже если Сулейман прекратит сейчас все войны, долго ли он продержится на троне? Кому нужен султан, который не занимается упрочением положения своей империи? Тогда что? Просчитать наперед? А ты в состоянии просчитать? Может быть, твоя мать и смогла бы, а так? А впрочем, с чего начинать, она все же знала. Я могу поговорить с тем человеком, который спас меня. Муж удивился. Я уже вознаградил его, сделал корбачи-баши. Распределитель похлебки — главный человек в орте. Это, безусловно, высокая должность. Султан высоко ценит жизнь своей жены, если сразу произвел простого янычара в Карбачи-Баши. Знать бы еще, что этот самый простой янычар делал под ее окнами. — Я должна поговорить с ним. Над переносицей мужа образовалась горизонтальная морщина. — Недоволен. — Еще бы. Он ради жены в последнее время и так сделал много такого, что вызвало недовольство всех его приближенных. Да что там приближенных? Узнав о распуске гарема, возраптал даже народ. Султан рушит все устои. А все же распустил. Придумал и осуществил, видимо, просто поняв, чем был вызван ее визит во время встречи с послом, привезшим в качестве щедрого дара молодых невольниц. Но еще и встреча с посторонним мужчиной... Он ведь спас мне жизнь, и я тоже хотела бы поблагодарить его. А заодно и разузнать кое о чем. Только вот об этом уже мужу знать вовсе не обязательно. Яночарский ага, со странным титулом, теперь понятно, откуда взялось это самое курбаши. Все очень просто. Атаман – это тот, кто имеет право давать похлебку. Оказался совершенно неожиданно русоволос и сероглаз. Нет, среди турок тоже было довольно много голубоглазых по крайней мере, среди турчанок, которых в гарем продали их собственные родители. Но эта голубизна, а вернее, почти синева, отличалась густотой и непроницаемостью. Стоящий же перед ней сейчас парень был сероглаз... по-русски, что ли? Ее охватило смятение. Сердце билось не в груди, в горле, вот-вот выпрыгнет. Человек с родной земли. Казалось бы, какая разница, ведь все равно между ними пропасть. Он родился в 16 веке, она в конце 20 а вот на тебе. Он для нее свой, все равно свой, несмотря на целую временную пропасть. «Как тебя зовут?» – поинтересовалась хрем по-русски и на всякий случай переспросила по-украински. «Як ты без И Изо всех сил старалась справиться с собой, соблюсти нейтральный тон, а голос все равно дрогнул. Парень поднял на нее изумленные глаза и залился краской. «Хасаном, моя госпожа. Теперь Хасаном. А раньше...» Она загадала. «Если сейчас он скажет, что его звали, ну, пускай будет Иван или Василий, то все у нее получится. Весь тот план, который еще не созрел в ее голове даже на 10%. «Я не помню», — шепотом сказал генычар Хасан. «Меня...» «Я попал сюда совсем маленьким. Язык не забыл. Почти». У нас много таких, как я. Много. А вернее, почти все. Янычарский корпус пополнялся детьми из Балкан, греками и, в первую очередь, славянами. Кого-то захватывали в плен, кого-то забирали в качестве дани. Ну, вот тебе и первая возможность. Заставь своего мужа отказаться от пополнения корпуса Янычар. Или пускай берут только в тех регионах, которые платят дань. А разве так честно? Что, болгары и греки хуже русских и украинцев? Да, но Болгария и Греция не твоя родина. А тебе от этого легче станет, что ли? Думай, Дореха, думай. Ах ты, Господи! Ведь человек ждет, на коленях стоит, а она... Поднимись, жестко сказала она по-турецки. Хочешь служить мне? Вопрос вырвался сам, и только потом она задумалась, а что, собственно, она сказала. Что она знала об этом человеке, кроме того, что славянин, и что именно он подхватил ее, когда она грохнулась с балкона, при этом наверняка что-то повредив и себе. Просто почувствовала, что ему можно доверять, но вот насколько она развита, ее интуиция, не основанная, по сути, ни на чем. Да и как служить, если ни одного мужчину сюда впускать не положено? Не положено, а ведь впустили же, ради нее впустили. Стало быть... «Мне нужен свой человек. Там, на воле». вырвалась. Потом прикусила язык, а было уже поздно. Слово вылетело. На воле. «Стало быть, тут для нее тюрьма, что ли?» «Мужу донесут». «Да нет, не донесут. В этих словах ни для кого ничего предусудительного нет. Но Сулейману было бы обидно, услышан такое. Мне нужны глаза и уши». Я слишком долго не имела представления о том, что творится вокруг. Но этого Хасану тоже не объяснишь. Он мусульманин, воспитанный в мусульманских традициях, а если что и помнит из своего детства, так женщины и на Руси тогда не слишком-то много прав имели. И вообще, пожалуй, надо меньше говорить, а то, похоже, будто она оправдывается. Я знаю, великий султан назначил тебя к баши Это большая должность. В твоем подчинении, я полагаю, порядка двухсот человек? Он кивнул, явно удивленный тем, что султанша в курсе. Ага, спасибо, маме, об этом она помнила: 340. Если ты согласишься служить мне, под твоей рукой будет меньше. Скажем, 20. Но зато те, кого ты отберешь сам. Он снова бухнулся на колени. Светлейшая госпожа! Она зло усмехнулась. Я же уже сказала: поднимись! «Если ты согласишься служить мне, у меня будет только одно условие – никогда не ползать передо мной на коленях. Ты ведь человек, а не уж». Неожиданно глаза его стали большими, как блюдца. Она не поняла причины удивления, а он, поднимаясь с коленей, пояснил свое удивление. «Вспомнил! Я вспомнил! Уж!» «Что уж?» Ей почему-то стало смешно. Рот сам собой растянулся до ушей. Янычар мялся. — Говори. — Вспомнил, что когда был малой, мы с мальчишками с Крутогора уже запускали, за хвост раскручивали и запускали. Но вы не бойтесь, он не убился, он в речку упал. А Хасан-то, похоже, совсем мальчишка, едва ли старше ее самой. — Сколько тебе лет, Хасан? — Двадцать И гордо выпеченная грудь. — Нет, все же постарше будет, ей вроде как 20. «Будешь служить мне, Хасан?» Ответ прочла в глазах. «Для нее уроженки примерно тех же мест, откуда был и он сам, сделает все, что она повелит. А уж если попросит...» «Не бойся, султан позволит». А может, прежде чем разбрасываться такими заявлениями, следовало бы и в самом деле сперва поговорить с мужем? Хотя Хасан, похоже, готов служить, даже если Сулейман не даст своего соизволения. «Что же?» Она для него наделенная властью соплеменница, которая может сделать хоть что-то, чтобы изменить судьбу других детей, которых, как и Хасана в свое время, ждет разлука с родными ради того, чтобы самая верная, самая отчаянная часть султанского войска получила новых бойцов. Подберешь для начала десятерых. Самых... Ага. Конечно, хотелось бы сказать самых умных, самых смелых, самых лучших воинов. Но... Тех, кому ты сможешь довериться полностью, как себе самому. Есть такие? Есть, пресветлая госпожа. Ступай. Я поговорю с мужем, и он вызовет тебя к себе. Сулеймана, к ее удивлению, даже уговаривать не пришлось. Разумное решение, одобрил он. Если я прошу у тебя совета, я хочу быть уверенным в том, что ты понимаешь, что именно советуешь мне. Тогда почему бы ему самому не рассказывать ей все? Хлесткое замечание вертелось на языке, но Хюрем проглотила его и тут же порадовалась. Поняла, если все новости она будет узнавать лишь в мужнином пересказе, стало быть, будет глядеть на события именно его глазами, а ему нужно другое мнение. А ведь она недооценивала его. До сих пор, зная, как ей казалось, как облупленного, даже предположить не могла, что он настолько предусмотрителен. К тому же, лишний источник информации — это тоже всегда только дополнительный плюс. Она от души чмокнула мужа в щеку. Он грустно усмехнулся. «После болезни ты целуешь меня в первый раз». «Не может быть». «Хотя...» «Это потому, что ты до сих пор не выполнил мою просьбу», — отшутилась она. «А обещал, что выполнишь». Замужество мужество Хатидже? Он и впрямь понимал ее с полуслова. Только скажи, когда у тебя будут силы присутствовать на празднике, и он немедленно состоится. У меня есть силы, мой повелитель. А если и нет, то отъезд Хатидже Султан придаст их, Хюрем. Он кивнул. Так и будет, моя радость. Отъезд Хатидже вернет тебе силы. Хюрем похолодела. Она что, начала думать вслух? Султан погладил ее по голове. Рука дрожала. Лекарь сказал мне, что твое самочувствие, возможно, было связано с тем, что тебе подмешивали яд. За эти годы не только Сулейман, она тоже научилась понимать мужа с полунамека. Стало быть, он считает, что к ее возможному отравлению причастна Хатидже Султан, но ничего не может поделать. Она ведь сестра ему, и если благодаря козням рыжей славянской ведьмы султан начнет карать своих родственников, ему не усидеть на троне. Защищая Хатиджи, он на самом деле защищал ее Хюрем и их детей. Знаешь что, задумчиво сказала она. Я хочу, чтобы у нас был еще один сын, и чтобы он был похож на тебя. А и вправду, впервые она на самом деле хотела ребенка. В первый раз как-то получилось само собой, во второй понимала, что появление еще одного наследника упрочит ее положение только вот вместо наследника родилась малышками хримах, а сейчас, сейчас она хотела повторить Сулеймана. Пожалуй, единственное, о чем она не подумала, так это о том, что Сулейман возьмется притворять в жизни ее желания сразу же, как только услышит. Свадьба Хатиджи и великого визиря Ибрагима состоялась через две недели. Херем уже знала, что вновь беременна. Еще не было никаких признаков, по которым это можно было бы установить наверняка, но знала. Ей даже казалось, что она почувствовала сразу, когда все получилось. И мысль о том, что через какие-нибудь девять месяцев ей снова предстоит стать матерью, настолько согревала ее, что она смотрела на Ибрагима без всегдашней неприязни. И даже посочувствовала ему. Уж слишком натужно веселым и чрезмерно счастливым он выглядел, чтобы можно было заподозрить, что визирь и в самом деле рад породниться с султаном, а по совместительству еще и своим лучшим другом. Наверное, полюбил какую-то другую девушку, но султан велел породниться, а султанам не отказывают. Она сидела рядом с мужем на резном неудобном стуле под пышным балдахином и благосклонно улыбалась, взирая на султанскую сестру, по приказу которой, может быть, ей хюрем подсыпали в еду яд и которая, вот в этом уже не было никаких сомнений, с удовольствием собственноручно затянула бы шелковый шнурок на тонкой шейке, ненавидимой ею жены брата. А Хатидже-Султан светилась невозможным каким-то горячечным счастьем. Впору было даже подумать, что влюблена до умопомрачения в своего жениха. Можно было бы подумать, если бы Хюрем точно не знала, что Хатидже-Султан с Ибрагимом никогда не встречались, даже когда была еще не вдовой, а мужней женой. Неужели ей так тяжело было ее вдовство, ее проживание рядом с собственной матерью, братом и сестрами? Ощущала себя проживалкой? или так тяжело было видеть рядом с собой чужое счастье, не имея собственного. Сейчас Хюрем могла пожалеть даже и Хатиджи. Тем более, что совсем скоро они обе обретут то, о чем долго мечтали. Султанская сестра, мужа и собственный дом, султанская жена, отсутствие рядом ядовитой змеи. И впервые Хюрем, независтливые, достаточно объективные в том, что касалось чужой внешности, Ведь считала настоящими красавицами и и Махедевран, и польскую жену Гюльфем, и Шах Султан. Впервые увидела, что старше из султанских сестер тоже красиво. Сейчас, когда не кривит рот презрительно, нет и складок возле губ, делающих ее гораздо старше. И когда глаза ее тоже чуть ли не в первый раз за эти пять лет раскрыты широко, а не полуприкрыты надменно, видно, что она похожа на свою мать. Только вот Валиде, даже будучи властной женщиной, никогда лица не кривила презрительно. Она просто была воплощенная величия. Может быть, потому что Валиде и в самом деле была властной женщиной, а Хатидже Султан таковой и не являлась и просто пыталась подражать матери. Кстати, говорят, Валиде немного оживилась, когда услышала новость, касающуюся замужества своей старшей дочери, и впервые за время своей болезни знаками показала, чего хотела бы съесть. Что же, пусть выздоравливает. Херем не хотела ей зла. Да и причинила его себе Валиде сама. Но ее все равно было жаль, пускай она и хотела навредить своей невестке. Для своего любимца султан приказал выстроить новый дворец, куда по окончании празднеств, которые продлятся 9 дней, отвезут султанскую сестру. 9 дней, в течение которых у нее не будет времени ни на что больше, кроме как милостиво улыбаться и кивать. Кивать и улыбаться. А потом... Потом она больше не будет жить, как живут кошечки и собачки. Животные, в общем-то, очень милые, но совершенно бездумные. Не будет беспокоиться только о хлебе насущном, да о том, чтобы выжили ее детеныши. Она достаточно сильна и сумеет их защитить. Пора уже думать о чем-то большем. Сколько на празднование ушло денег, она даже представить не могла. Много, понятно, но вот сколько... Ее мучили нехорошие предчувствия, которые не замедлили оправдаться. Под вечер, когда она уже уложила Ильяса и михримах, Прибежала взволнованная служанка и сообщила, что пресветлую госпожу хотят видеть. Эта фраза означала, что пришел Хасан, а приход Хасана в такую пору и таким образом мог означать только то, что случилось что-то непредвиденное. Выскочила к нему простоволосая, без беспокрывала. Впрочем, Хасан был все-таки славянин, хотя бы помнил о том, что по рождению славянин. «Метеж», — сказал он, едва заметив ее, — «янычара недовольны». Жалование не плачено почти за три года. Мятеж начнется завтра. Почему именно завтра? Действительно странно. Если уже три года терпели. Они возмущены пышностью празднества. Деньги на свадьбу визиря – это именно те деньги, которые нам, которые янычарам не были отпущены из казны. Визирь Брагим женился за счет янычарского жалования, так считают многие. И… и… Не мнись, говори как есть. И многие вообще считают, что великий визирь Ибрагим и, и великая Хюрем Хасяки, он замялся на секунду, не зная, как ее назвать. Ну да, до сих пор султанши ничего не решали, и никто к ним, кроме Евнухов, не обращался. А еще он не знал, как правильно преподнести новость. Они считают, что мы с Ибрагимом на пару разграбили казну, что ли? То, что вместе с Ибрагимом, это смешно, конечно. А вот то, что разграбили... Ибрагим — великий визирь и, конечно, может запускать руку в казну. Ты снова предвзята, Хюрем. Может, еще не означает запускает. Ты лучше в своем глазу бревнышко поищи. Одно платье, шитое золотом, сколько стоит? А сколько у тебя платьев? А сколько стоит твоя любимая диадема? Изумрудный браслет? Аметистовое ожерелье? С другой стороны, все равно обидно. Ведь именно благодаря ей казна перестала тратить значительные средства на содержание гарема. «Я благодарна тебе». Правильно было сказать «мы благодарим» — монарши особо всегда говорят о себе во множественном числе, но говорить так с Хасаном она не считала нужным. Напыщенность хороша тогда, когда тебе служат за деньги. Если хочешь, чтобы тебе служили за совесть, не стоит из себя что-то строить. Но и о награде забывать не стоит. Только вот как его наградить?» Собственных денег у нее нет, раздавать должности такого права она тоже не имеет. Выход она нашла достаточно быстро, вдруг вспомнив свой любимый в той прошлой жизни фильм. Просто протянула Хасану руку, которую он поцеловал, бухнувшись на колени, а потом еще и лбом к ней приложился. Сулейман, на пронесенное ею известие, отреагировал неожиданно. «Мятеж? Ну что же, посмотрим. Может быть, стоит заплатить им их жалование?» робко предположил у Хюрем. Сулейман качнул головой. «Нет, до утра не успеем, а утром, думаю, начнется. А если я стану удовлетворять все требования своих подданных, эти требования будут расти и расти». «Но мне кажется, что их требования справедливы. Каждый должен получать жалования своевременно, ведь им надо на что-то жить. Семей янычара не имеют, питаются они за счет казны». «Если вовремя не получит жалование, ничего страшного не произойдет». «Я... я думаю...» «Нет, говорить об этом не стоит. Она просто соберет янычар и выйдет к ним сама». «Ай!» — она вскрикнула не столько от боли, сколько от неожиданности, хотя и больно было тоже. Сильные пальцы мужа сжали ее запястье, словно клещи. «Я вижу, о чем ты думаешь», — прищурив глаза тихо сказал он... И этот тихий тон был хуже самого громкого крика. «Не смей! Никогда не смей лезть в то, в чем ты ничего не понимаешь!» Он отпустил ее руку, развернулся и вышел из комнаты. Херем терла запястье и думала, а знает ли она мужа? Родила двоих детей и, кажется, станет матерью третьего. Она еще не была уверена до конца. Только-только почувствовала... Что? Что может делать, что хочет? Что муж считается с ней? Считается. Но... Если бы он был тряпкой, она могла бы делать, что считает нужным. А могла бы она полюбить тряпку? Нет. Но... Но она решила, что будет стараться что-то изменить. Ну что же, это не повод отказываться от своих идей. Только действовать нужно будет более тонко. Не переть на пролом, а подумав, что бы она хотела сделать, тщательно аргументировать это мужу.